Диск третий. Как завершить начатое? Первое. Развитие умения концентрироваться. Что бы вы ни пытались сделать, привычка усердно работать всегда идет рука об руку с успехом. Ничто так не поможет вам обратить внимание начальства, как ваша репутация хорошего и надежного работника. Качество вашей работы определяет качество и количество вашего вознаграждения за ваш труд. Качество вашей работы определяет размер вашего жалования, степень уважения к вам со стороны сотрудников и ваше удовлетворение работой. К сожалению, многие люди – плохие работники. Они не организованы, не могут сосредоточиться и легко отвлекаются. Они успевают сделать не более 40% того, чего могли бы, и, к несчастью, большинство даже не имеет представления, как изменить данный показатель. Во многом, плохие работники – продукт плохо организованного процесса обучения в школе и привычек, которые они приобрели в семье, унаследовали от родителей. Школьные учителя и родители не смогли научить многих детей правильно работать над домашними заданиями и выполнять другие обязанности. Если ученики обучались в школе в течение 10, 12 или даже 15 лет, но так и не научились, как выполнять работу качественно, то нет ничего удивительного в том, что они не выполняют работу должным образом уже и на рабочем месте. В этом разделе мы поговорим о том, как развить в себе привычки работать качественно. Основа привычек эффективно работать может быть сформулирована так. Они состоят из умения сфокусировать внимание и концентрироваться на работе. Умение фокусировать внимание означает четкое представление цели и ясное видение каждого шага, который нужно будет предпринять. Когда я говорю об умении фокусировать внимание, я представляю фотографа, который настраивает фотоаппарат, наводит линзу на нужный объект. На работе нужно постоянно, подобно фотографу, настраивать свое внимание на цель, не упускать ее из вида, быть уверенным, что вы занимаетесь только самым важным делом, которое приведет вас к достижению желаемой цели. Самая худшая трата времени – старание при выполнении того, чего вообще не стоит делать. Концентрация подразумевает выполнение работы до самого конца. Она подразумевает, что вы должны приняться за дело и выполнить его полностью, не отвлекаясь и не отрываясь, не поддаваясь соблазну переключиться на дело меньшей важности. Есть история о человеке, путешествовавшем по Древней Греции. Однажды он спросил у старца, как ему добраться до горы Олимп. Старец, оказавшийся Сократом, ответил, «Иди и будь уверен, что каждый твой шаг ведет в нужном направлении». Если вы хотите достичь цели, то удостоверьтесь, что все, что вы делаете, ведет к ней. Вот четыре шага, которые вы можете предпринимать, чтобы стать эффективными. Во-первых, письменно поставьте важные цели и задачи. Обдумайте их, прежде чем записать. Что вы пытаетесь сделать? Как вы пытаетесь это сделать? Когда вас захватывает тревога и замешательство, задавайте себе эти вопросы. Что вы пытаетесь сделать? как вы пытаетесь это сделать. Второй шаг к эффективному труду – составить подробный план того, что вы сделаете для достижения цели. Это отвечает на вопрос, как вы пытаетесь это сделать. После этого у вас есть цели и средства их достижения, чего, к сожалению, нет у большинства людей, потому что они никогда всерьез об этом не задумываются. Третий шаг на пути к эффективности – четкие приоритеты в отношении ваших действий и иерархия ваших поступков, основанная на их ценности и значимости для достижения цели. Снова применяйте принцип 80 на 20. Применяйте его каждый день, каждый час, прежде чем браться за новое дело. Четвертый шаг полная, – полная, стопроцентная концентрация на одном деле, которая имеет наибольшее значение для реализации вашей цели. Это ключ к выполнению задачи. Умение сосредотачиваться окажет вам неоценимую услугу. Завершение задачи – источник вашего хорошего настроения, энтузиазма, энергии. Невыполнение или лишь частичное выполнение задачи – не только главный источник стресса, но и фактор, подавляющий вашу мотивацию. Если вы доводите до конца важное задание, вы чувствуете взрыв энергии, вам становится радостно. Если же вы работаете над делом, не представляющим важности, то даже вовремя завершив его, вы не испытаете удовлетворения. Другое преимущество, которое вам дает умение сосредотачиваться на работе до самого конца, в том, что завершение работы придает вам уверенности, чувство вашего профессионализма и компетентности. Оно дает вам чувство контроля над собой и над своей судьбой. Привычка завершать все, что вы начинаете – важный материал при построении твердого характера. Невозможно представить совершенно взрослого человека, который не может довести дело до конца.